Глава 4. Жиреющий мир. Почему именно в наши дни ожирение превратилось в эпидемию? Никакой это не жирный живот, это комок нервов. Мы говорим «эпидемия», но позвольте, где же переносчик заболевания? Переносчиком стал сам субъект болезни, человек с ожирением. Приятельница прислала мне новое СМС-сообщение. «Минус 3 килограмма за неделю, похвали меня, к лету буду тонкая и звонкая». Традиционное понимание эпидемии пришло к нам из древних времен. Дошедшие до нас свидетельства об эпидемиях вирусных заболеваний, морах, в первые века нашей эры и позднее всегда имели причинный инфекционный фактор. Сегодня ситуация изменилась с точностью да наоборот. Увесистый вклад в смертность населения вносят неинфекционные агенты, быстро распространяющиеся и одномоментно поражающие большую часть населения. Фактически ожирение можно охарактеризовать как эпидемиологический переход от инфекционных к неинфекционным эпидемиям. Еще каких-то сто лет назад основной причиной смерти среди жителей Земли были инфекционные заболевания. Теперь ситуация принципиально изменилась. Эра антибиотиков и пищевое изобилие сделали свое дело. На первое место вышли сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Предиктор этих катастроф в большинстве случаев – ожирение. Термин «эпидемиологический переход» был предложен профессором Амраном для описания перехода от смертности, вызванной острыми инфекционными заболеваниями, к смерти от хронических неинфекционных дегенеративных болезней как отражение радикальных качественных изменений в жизни человеческого общества. На одном из последних заседаний ООН, рассматривавших право жителей нашей планеты на питание, специальный докладчик Оливье де Шуттер выступил с сообщением, из которого следовало, что современные продовольственные программы ориентированы на высококалорийные рационы питания, приводящие к избыточному весу и ожирению, из-за чего в мире умирает больше людей, чем от недоедания. Действительно, ожирением страдает более 50% населения 19 из 34 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. От избыточной массы тела и ожирения в мире ежегодно умирают 2,8 миллиона человек. Оливье де Шутер заявил, ожирение находится на пятом месте в мире в рейтинге причин смерти. Если вы полагаете, что сегодня правильное питание – это слишком дорого, примите к сведению, что в будущем оно может существенно сократить затраты на медицинское обслуживание. Информация к размышлению. Установлено, что наличие ожирения даже без явных сопутствующих заболеваний может быть причиной преждевременной смерти за рулем. Согласно статистическим данным, для полных водителей вероятность погибнуть в ДТП на 78% выше, чем для стройных. Недостаток сна часто идет рука об руку с ожирением. Даже если вы правильно питаетесь, но недостаточно спите, вы можете набирать до килограмма в неделю. Анемия и железодефицит могут быть причинами увеличения массы тела. В период перед менопаузой большинство женщин, не меняя образ жизни и режим питания, набирают 7-8 дополнительных килограммов. В США занимаются проблемой ожирения больше, чем в России. Но и в Америке, и в России количество людей с ожирением стремительно растет. Ожирением страдают 78,6 миллиона человек, 33% населения в Соединенных Штатах, и, как ожидается к 2030 году, ожирение настигнет 50% населения страны. В России ожирение имеется у 24,9% граждан, а к 2030 году ожидаются те же грозные 50%. Хотите знать, где в России больше всего людей с ожирением? Самые проблемные области. Первая – Калужская, 33%. Вторая – Московская, 30%. Третья – Нижегородская, 28%. Четвертая – Краснодарский край, 27%. Пятая – Алтайский край, 27%. Справедливости ради назовем и самые благополучные регионы. Первая – Республика Удмуртия, 12%. Второе – Приморский край, 17%. Третье – Красноярский край, 17%. Четвертый – Оренбургская область, 17%. Пятое – Кабардино-Балкария, 19%. Всемирная эпидемия активно подпитывается растущим ожирением у детей и подростков. Их в настоящее время уже около 20%. Возможен ли разрыв шаблона? Реально ли остановить эпидемию ожирения? Теоретически, да, реально. Установлено, что люди с ИМТ от 25 до 29,9 кг на метр квадратный достоверно подвержены риску дальнейшего повышения веса и заболеваниям, связанным с ожирением. Но именно в этой группе еще не произошла генетическая переустановка, характерная для ожирения. Все дело в метаболической памяти, изменяющейся при длительно существующем ожирении, когда точка настройки центральных механизмов регуляции массы тела необратимо ломается. Как это происходит? Давайте рассмотрим простой пример. Температура человеческого тела в норме около 37 градусов Цельсия. За постоянством температуры тела следит красное ядро центр терморегуляции, расположенной в головном мозге. Если температура повышается или понижается, центр терморегуляции включает механизмы повышенной или пониженной теплоотдачи, чтобы привести температуру тела к положенной константе. Это очень строгий механизм, сломать его чрезвычайно трудно. У массы тела тоже есть свой центр управления в головном мозге, он располагается в гипоталамусе. Это центр регуляции пищевого поведения. Именно он диктует нам чувство голода и чувство сытости. Именно он определяет, какая пища для нас самая вкусная и желанная, когда надо начать есть и когда закончить. Активность этого центра зависит от множества факторов-регуляторов. Ощущение голода и решение начать прием пищи связаны между собой генетическими, социальными, образовательными, экологическими, циклическими и химическими сигналами. В Гипоталамическом центре управления пищевым поведением обнаружены специфические белки-регуляторы, обладающие способностью стимулировать прием пищи. После начала кормления потребляемое количество пищи определяется еще одной группой факторов, участвующих в восприятии сытости. Эти факторы включают комбинированные эффекты наполнения желудка и высвобождение белков насыщения из особых эндокринных клеток в желудочно-кишечном тракте. Белки насыщения представляют особый интерес для врачей, занимающихся проблемами ожирения. Есть надежда, что лекарственные препараты, обладающие свойствами этих белков, помогут решить проблему хронического переедания. Для читателей, заинтересовавшихся этой проблемой, назовем несколько таких белков-регуляторов. Холецистокинин, CCK, глюкогоноподобный пептид-1, GLP-1, оксинтомодулин пептид YY, PYY, аполипопротеин А4, энтеростат, панкреатический полипептид, глюкогон и амилин При нормальной и при избыточной массе тела, ИМТ равный или менее 29,9 кг на метр квадратный, Центр регуляции пищевого поведения адекватно реагирует на белки голода и белки насыщения, позволяя нам своевременно принять решение начать или прекратить прием пищи. Когда ЕМТ переходит рубеж 30 кг на метр квадратный, ситуация резко меняется. Центр регуляции утрачивает способность поддерживать правильное пищевое поведение. Его точка настройки сбивается, нормальная концентрация белков голода и белков насыщения больше не оказывает адекватного влияния на наш мозг. С этого момента потребность употреблять пищу не контролируется центром пищевого поведения. Теперь вы понимаете, почему так важно поймать проблему на этапе предожирения ИМТ от 25 до 29,9 кг на метр квадратный. Оказывается, можно переломить ситуацию и остановить эпидемию. Нужен активный скрининг населения с определением ИМТ, чтобы выделить группу риска, где существует угроза ожирения. Но ситуация еще не стала необратимой. Среди вас, дорогие читатели, есть счастливчики, для которых проблема может решиться успешно и радикально. Речь идет о тех, кто еще не пересек границу МТ 30 кг на метр квадратный. Выявление этой пограничной группы предоставляет уникальную возможность обратить вспять прогрессирование ожирения, успешно применяя традиционные и недорогие методы контроля веса, правильное питание и физические упражнения. Люди с ИМТ от 25 до 29,9 кг на метр квадратный еще не подверглись изменению точки настройки Центра управления пищевым поведением. Их метаболическая память еще не повреждена. Исследования подтверждают, что активное вмешательство на этапе предожирения позволяет эффективно предотвращать развитие ожирения и связанных с ним болезней, что дает миллиардные экономии и значительно улучшает демографические показатели. Среди глобальных факторов риска, сокращающих продолжительность жизни и повышающих риск ожирения, ВОЗ выделяет малое потребление овощей, высокий уровень АД, курение – высокий индекс массы тела, недоедание в детстве, высокий уровень гликемии натощак, алкоголь, загрязненный воздух в квартире, загрязненная вода, малое потребление фруктов, загрязненность окружающей среды, высокий уровень общего холестерина, низкая клубочковая фильтрация, малое потребление цельнозерновых продуктов, плохие санитарные условия, низкая физическая активность, дефицит железа, неоптимальное грудное вскармливание. Сегодня в мире лидируют три главных фактора риска, ведущих к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни. Артериальная гипертензия, курение и высокий ИМТ. В последнее время начали обсуждать вопрос, что одной из важнейших причин эпидемии ожирения может быть воздействие эндокринных разрушителей ЭР. ЭР – это вещества, которые нарушают нормальное производство или нормальное действие гормонов. Группа молекул, для которых доказаны свойства ЭР, ER весьма разнообразна. Это химические вещества, использующиеся в промышленности, их побочные продукты – диоксины, полихлорированные бисфениды, фунгициды, фармацевтические препараты. ЭР ER входит в состав многих бытовых предметов, в первую очередь пластиковых упаковок, в том числе пищевых. Присутствует в строительных и отделочных материалах, выбросах промышленных предприятий и автотранспорта, моющих средствах, косметике, водопроводной воде. Например, слабый ЭР-бисфенол, входящий в состав бутылок, в том числе для новорожденных, пластиковых пищевых контейнеров, консервных банок, упаковок для молока и соков, в медицинское и стоматологическое оборудование, зубные пломбы, контактные линзы, особенно опасен на этапе внутриутробного развития в раннем детстве. Он повышает риск ожирения, нарушает развитие центральной нервной системы и иммунной системы. Ряд концернов уже отказался от использования пластиковых бутылок в связи с возможным вредным влиянием их на здоровье. Чем более выражено ожирение, тем сложнее борьба с лишним весом и его осложнениями. Когда же начинать действовать? Еще до рождения ребенка. Доказано, что низкий вес плода, так же как и избыточный, может быть фактором риска развития ожирения, артериальной гипертензии и сахарного диабета второго типа во взрослой жизни. Важнейшими факторами, определяющими вероятность развития ожирения и метаболического синдрома, являются качество внутриутробного питания и характер вскармливания на первом году жизни. В начале 90-х годов прошлого века Бейкер и Хелс доказали, что низкая масса тела при рождении является фактором высокого риска развития метаболического синдрома в будущем. Нарушение внутриутробного питания у плода приводит к резкому снижению ферментов печени, необходимых для формирования полиненасыщенных жирных кислот, дефицит которых сопровождается нарушением образования факторов, вызывающих чувство насыщения. У людей, родившихся с массой тела менее 2700 грамм, из-за несовершенства ферментных систем печени не наступает своевременное чувство сытости, что в итоге приводит к ожирению. Внутриутробная гипотрофия или увеличенная масса тела при рождении, искусственное вскармливание на первом году жизни, избыточное грудное вскармливание более трех лет, быстрый набор массы тела в детском возрасте, Все это предрасполагает к раннему развитию инсулинорезистентности и превращается в факторы риска метаболического синдрома в зрелом возрасте. Еще одна причина быстрого набора массы тела в детстве – избыток белка в рационе. Продукты расщепления белка аминокислоты обладают инсулиностимулирующим эффектом, ускоряют рост и накопление жировой ткани. Сложившиеся стереотипы неправильного образа жизни – тоже вносят огромный вклад в эпидемию ожирения.